Утро. Анна стояла перед окном, некогда принадлежавшей её родителям спальне, и смотрела на небо. На нём перевёрнутыми холмами пузырились уже выцветающие серые облака, подёрнувшиеся синими и оранжевыми трещинами. В открытое окно сочился по осеннему прохладный ветер. Мир разлетелся в дребезги. Корявые и изломанные ветки искажали коричневую гладь, заполнившей двор воды. будто извивающиеся ленты морских змей. Деревья были снесены почти под корень. Вода клокотала, свисающие с домы шмути сайдинга. Сточный желоб, болтавшийся под окном, исчез. Единственным доносившимся с улицы звуком был плеск воды, вырвывшуюся из швартовых массивную, будто паровоз речную баржу, выволокла на самый край дамбы. Она почти перевалилась на другую сторону. Элиза с ужасом осознала, что если бы река поднялась чуточку выше, баржа перевернулась бы и стрелой, перелетев через дорогу, пронеслась бы по двору. Смела бы деревья, а может быть и дом. А ведь ночью Элиза и не подозревала, что над ней нависла еще и эта многотонная угроза. Первый этаж преобразился. Наружность захватила изнанку. За ночь болото вскарабкалось до четвёртой ступеньки. Уровень воды поднялся до пояса, но к утру неохотно пополз вниз. В конце концов, хлынувшая стихия выгнала Элизу на второй этаж. Оказалось, вода уже пробилась на чердак и стекала по лестнице в коридор. Элиза провела ночь в постели мистера и миссис Мейсон, с головой забравшись под одеяло, с закрытыми глазами, представляя, будто лежит в другой кровати. Не здесь и не сейчас. Утром Элиза распахнула на втором этаже все окна. Напустить комаров и других насекомых она не боялась. Скорее всего, вода и ветер разобрались с ними на свой безжалостный лад. Часовые птицы умолкли. Буря забрала у неё даже их. Элиза чувствовала их отсутствие каждой клеточкой своего тела. Она осталась совсем одна. Казалось, весь мир канул в небытие. Выжила ли она, или это была загробная жизнь? За завтраком пришлось идти в бород. Поток воды распахнул входную дверь Настежь. Не без труда, продираясь между дрейфующими обломками, она прошла по гостинной. Она проталкивалась мимо подушек, пластиковых рамок для фотографий, плывущей на боку настольной лампы, вазы, видеокассет, пульта от телевизора, мимо других потонувших вещей. очертания которых смутно проступали под толщей воды и невидимых, на которые она натыкалась ногами. Кухонные шкафы и кладовка тоже были на распашку. Они провоплёвывали жестяные кастрюли, уже промокшие коробки с рожковым мороженым и так-а, банки со специями, контейнеры с макаронами и пакетики с молотым перцем чили. Продукты наглотались тёмной воды и тонули, стоило к ним приблизиться. Она дошлёпла до кладовки и влезла на полки. Ураган героически пережила одна единственная почти пустая коробка сухого риса. Всё остальное попало в воду. Элиза открыла коробку и высыпала рис в рот, старательно разгрызая жёсткие зёрна. Рядом с ней в воде болталась закрученная банка арахисового масла. Она открыла её и пальцами зачерпывая сладкую пасту, съела три жмЕНИ. Потом Элиза поднялась наверх и, упав на кровать мистера и миссис Мейсон, стала вытираться об их простыни. Она лежала на спине, раскинув руки и ноги, будто раскрыв объятия своему бедному, побитому дому. Элиза задремала, уснула впервые со вчерашнего утра, слишком вымотанная, чтобы видеть сны. Проснувшись, она позволила себе поваляться. Интересно, что сталось с городом и с новым домом? с тем, в котором они с родителями провели несколько неуютных месяцев, с тем, который она никогда не могла назвать своим, с этой его нелепой вычерной мебелью, с незнакомыми, необжитыми комнатами, с набитыми их вещами картонными коробками, которые они так и не успели распаковать. Элизе было любопытно, удалось ли наводнению наконец смыть тот мерзкий, похожий на больничный запах новостройки. За эти старые вещи она не волновалась. Наверняка в дом давно уже въехала какая-нибудь другая семья, успевшая отправить их на ныне затопленную свалку. Элиза гадала, что ураган сотворил с её знакомыми по соседству. Утром она уже выглядывала в окно, чтобы проверить дом мисс Ванды, который благополучно пережил бурю, как надо полагать и его всё ещё отсутствующее, а значит, пребывающее в безопасности хозяйка. Её расположившаяся по ту сторону поля жилище стояла на небольшом возвышении, и вода едва доставала до его кирпичного фундамента. Элиза пожалела, что так и не расспросила Броуди о его доме. Доухэтажный он был или одноэтажный? Стоял на кирпичах или на сваях? Она надеялась, что он, его тётя и даже дядя, которого Броуди так ненавидел, были в порядке. Элизе хотелось поговорить с кем-нибудь. обсудить ураган, поделиться, что вчерашняя ночь была похожа на что угодно: на сон, на унёсший её вместе с домом смерч, но только не на реальность. Мир разделился на привычное до и фантосмагоричное после. Элиза не впервые испытывала подобные чувства. Вероятно, это и было взросление. Она скрижекнула зубами. Кто бы смог пройти огонь, воду и бетонные стены? Неусомнившись в подлинности этого жестокого мира, столь отличного от того из детских воспоминаний. Послеполуденное солнце, отражениями плескаясь в разлившейся по двору воде, снова раскалило влажный воздух. Почему-то Элиза судила, что спрятавшаяся за дамбой река должна была теперь сменить направление и стыдливо нести свои воды в обратную сторону. Она встала с постели, И по привычке щёлкнуло выключателем, запускающим потолочный вентилятор. Фокус не удался. Ещё бы. Оно и к лучшему. В доме пахло гниющей сыростью. Искра электричества могла обернуться пожаром. Элиза немного размялась и потянулась. Видимо, эти пару часов она проспала как убитая, не шелохнувшись. Она подняла руку и понюхала подмышку. Фу! Элиза буквально замариновалась в собственном соку. Теперь еще и простыни ей пропахнут. «Интересно, Мэйсон и заметят?» «Вот уж вряд ли», — ответила она сама себе. «А если и заметят, то, вероятно, припишут это какому-нибудь еноту, забредшему в дом в поисках убежища и не сумевшему отказать себе в удовольствии провести ночь в теплой постели. А может быть, они подумают на нее?» «И что с того?» Так ли уж страшно, если они узнают? Не будет ли им самим всё равно? Их дом был затоплен. Элизе подумалось, что она могла бы даже выйти к ним, приветственно помахать в окно, когда они вернутся. У них были проблемы посерьёзнее, чем живущие в стенах дома девочка, по крайней мере, пока.